Глава 19 д о ч ь безысходности. Вернувшись в замок, Тьюлип и нянюшка собрались вместе с Поппинжеем в утренней гостиной. На нянюшке лица не было от беспокойства, и Тьюлип было больно смотреть на неё. Больше всего принцессе хотелось сейчас крепко обнять нянюшку и покрыть её лицо поцелуями, но она боялась, что тогда-то они выдержат и расплачутся. «Нянюшка, прошу тебя, не тревожься ты так!» «Аберон ведь пообещал, что даст Малефисенте шанс. Не думаю, что он причинит ей какой-то вред». Нянюшка не ответила, уставившись в пустоту. Она целиком погрузилась в свои мысли. «Нянюшка, ты в порядке? Давай-ка я позвоню, чтобы нам принесли чаю». Но едва т ю л и п потянулась к колокольчику, как в камине что-то грохнуло и полыхнуло зелёным. Принцессу отбросила через всю комнату прямо к ногам нянюшки, Гостиную затопил яркий зелёный свет. Пока Поппинджей помогал т ю л и п подняться на ноги, из камина выступила Малефисента и встала перед ними. Высокая, статная, величественная, окружённая словно дьявольской аурой языками зелёного пламени. «Малефисента!» — вскричала нянюшка. «Ну разве это не мило?» Признаюсь, я ожидала более многолюдной встречи. Впрочем, на столь изысканное общество я даже не рассчитывала. «Прошу прощения, что я пропустила церемонию прощания с великой морской королевой, но я наблюдала за ней глазами моих воронов. Было очень трогательно», — прибавила Малефисента с издевкой. Ее голос нянюшка узнала безошибочно. Да, сейчас он звучал взрослее, но это по-прежнему был голос ее дочери. Малефисента была прекрасна, как и всегда. Её длинное чёрное одеяние, отделанное пурпуром, резкие черты её лица — всё это невероятно шло к её неподражаемой личности. Правда, теперь к ней добавилась уверенность, которую нянюшка не замечала в юной Малефисенте и от повзрослевшей феи в е я л о силой и величием. Пожалуй, другой такой поразительной женщины нянюшка и вовсе не встречала за всю свою жизнь — «Но её рога...» «Её красивейшие рога теперь были покрыты чем-то чёрным...» «Малефисента», — снова окликнула её нянюшка. Тьюлип сочувственно поглядела на неё, такую съёжившуюся и подавленную. Рядом с окружённой огненным смерчем тёмной феей она казалась совсем маленькой и бледненькой. «Добро пожаловать к моему двору, Малефисента», — вежливо сказала она, — р а с ч и т ы в а я в ы г о д а т ь для нянюшки минутку, чтобы дать ей прийти в себя. я т ю л и п не так ли?» «Да-да, верно. т ю л и п я слышала о твоей матери. Очень сожалею. Хотя и не слишком верю в крепость, сразивших её сонных чар, ведь их наложили добрые феи». Малефисента пристально разглядывала т ю л и п оценивая её, впитывая глазами её красоту, «Меня всегда изумляло, насколько вы с Авророй похожи, учитывая Малефисента. Зачем ты сюда явилась?» — спросила нянюшка. Услышав, как фривольно Малефисента болтает с т ю л и п она волей-неволей собралась, и её голос окреп. «Ну как же? Проститься с великой морской ведьмой, разумеется. Выразить ей почтение, которого она заслуживает!» — с усмешкой сказала Малефисента. «Ты никогда не питала любви, к у р с у л и Для чего ты явилась на самом деле?» Не отступала нянюшка. «Можешь поблагодарить за мой визит добрых фей?» Резко ответила Малефисента. «Ноги бы моей здесь не было, если бы они не вмешались в мое колдовство. Но раз уж они это сделали, и раз появился шанс, что спящая принцесса может проснуться, мне нужна помощь». «Как ты не понимаешь?» Принц Филипп влюблён в девушку. А я не могу допустить, чтобы он её разбудил. Честное слово, феи могли бы хоть разок придумать что-нибудь пооригинальнее. Стоит любой принцессе попасть в переделку, как её непременно должен спасти первый поцелуй истинной любви. И ведьмам, и феям пора бы уже включить воображение. Мне надоело. Всё время одно и то же. С какой стати девушке обязательно требуется мужчина-спаситель? Почему принцесса сама не может бороться за свою жизнь, за свое спасение от колдовских чар? Для чего в каждой истории нужен какой-то принц? Да я готова убить Филиппа просто из принципа. Лишь бы не повторялся этот избитый сюжет про юного принца, целующего некую спящую девушку, и бедняжка в итоге чувствует себя обязанной выйти за него замуж из чистой благодарности. о п и н д ж е й с достоинством прочистил горло, «Я бы не считал, что т ю л и п выйдет за меня замуж только потому, что я спас ее. Хотя ей и не требуется спасение н е от меня, ни от кого-нибудь еще». «Ну, ты же у нас такой современный молодой человек», — поддела юного принца Малефисента. «Хотя, насколько я припоминаю, т ю л и п спас не ты, а Урсула и Церцея». «Она сама себя спасла». — ответил п о п и н д ж е й надувая грудь, чтобы казаться больше и внушительнее. Малефисента расхохоталась. «Под сама себя спасла? Ты подразумеваешь, что она прыгнула с утёса, собираясь покончить с собой из-за разбитого сердца? Но ведьмы успели её спасти? Что ж, тогда, конечно, ты прав. Хотя тут я сама готова признать, что её история оригинальнее многих прочих. Нужно отдать ей должное». т ю л и п очень не нравился тон, каким Малефисент разговаривала с п о п и н д ж е е м «Интересно», — подумала она. Тёмная фея догадывается о присутствии повелителей леса, обступивших утреннюю гостиную снаружи. Она чувствовала гордость, зная, что они явились сюда именно для того, чтобы защитить её от ужасной злой феи. т ю л и п попыталась представить на месте стоящей перед ней тёмной феей маленькую девочку, беспомощную и напуганную, но так и не смогла. Казалось, эта женщина вообще ничего не боится. Её безграничная уверенность в себе не позволяла даже допустить, что в её сердце может отыскаться хотя бы капелька страха. «Зачем ты явилась сюда на самом деле, Малефисента?» — снова спросила нянюшка. «Я рассчитывала, что сестрички помогут мне с одним важным делом. Какие бы они ни были взбалмошные и легкомысленные, они единственные здесь, кому я могла доверять». «А теперь я вынуждена просить о помощи того, кому доверяю меньше всего на свете», — ответила Малефисента. «Тебе ведь наверняка известно, что сестрички беспробудно спят, но ты все равно явилась, даже не зная, будет ли здесь хоть кто-то, чтобы встретить тебя», — возразила нянюшка. «Я почувствовала великую силу. Твою и чью-то еще. Какой-то могущественной ведьмы, которую я сейчас не вижу рядом с тобой». «Видимо, ты имеешь в виду Церцею». Малефисента помолчала, раздумывая. «Ах, Церцея! Я должна была сообразить, что здесь будет младшая сестра трёх сестричек. Ну, разумеется, теперь всё ясно. Мне следовало использовать хоть малейший шанс, что вы двое сможете помочь мне. В одиночку я не сумею разбить дополнение к заклятию». Для того, чтобы справиться с этим фейским волшебством, мне нужны три ведьмы. Теперь, ты поняла? Даже если я избавлюсь от принца Филиппа, все равно остается возможность, что Аврору разбудит какой-нибудь другой юноша. А нам необходимо удержать ее в стране снов. Нельзя допустить, чтобы она проснулась. Никогда! «Ты не добьешься от с е р д ц е и согласия помогать тебе», — заметила нянюшка. Она не похожа на своих старших сестёр. Она не станет причинять вред ребёнку только потому, что тебе так хочется. И я тоже не стану. Что же мне сделать, чтобы ты и Церцея помогли мне развеять заклятие добрых фей? Может упасть перед вами на колени? Или ещё как-то смиренно уговаривать вас, чтобы вы признали мою правоту? За Церцею я ответить не могу, Малефисента, — пожала плечами нянюшка. Ей известна лишь часть твоей истории. Но мы обе, и она, и я, должны знать всё до конца, чтобы хотя бы задуматься, стоит ли оказывать тебе помощь. «И с чего же мне начать?» — спросила Малефисента. Нянюшка достала из кармана зачарованное зеркальце, возблагодарив в душе сестричек за то, что они вручили ей его много лет назад, и приказала ему «Покажи мне Церцею». В серебристом стекле проступило строгое лицо Церцеи. «Что случилось, нянюшка? Всё в порядке?» «Церцея, послушай, у нас здесь Малефисента, и она хочет поделиться с нами своей историей. Она полагает, что если мы её выслушаем, мы захотим помочь ей развеять чары добрых фей. Она может рассказывать свою историю, если хочет, но я не стану причинять зла этому ребёнку», — категорично заявила Церцея. «Я не хочу сделать ей ничего плохого! Я хочу уберечь её!» стояла на своём Малефисента. «Тогда я тебя внимательно слушаю, Малефисента. Мне не терпится узнать, что ты можешь сказать нам», согласилась Церцея. «Думаю, у нянюшки это получится куда лучше», сказала Малефисента, удивив нянюшку. С момента своего внезапного появления из камина она впервые назвала её по имени. Нянюшка только вздохнула. Отгонять мучительные воспоминания о своей дочери у неё больше не было сил. л т ю л и п дорогая, не могла бы ты позвонить? Пусть Виолетта приготовит нам чаю. Это будет долгий разговор».